Глава четырнадцатая вдоль большой реки. Они шли день и ночь, а потом еще день останавливались только для охоты. А потом ходок связал лозой несколько бревен, и они переплывли на низменный берег, густо заросший кустарником и невысокими деревцами. «Здесь», — объяснил Лунарлику, — «начинаются чужие земли. Будет лучше, если никто не видит нас». Племена селятся на высоком берегу. Сюда они приходят только ходятся. Будем идти ночью и днем прятаться в зарослях. Идти становилось все труднее. Глубокие старицы озера, заливы, густо заросшие камышом, преграждали путь и приходилось уходить все дальше от берега. Теперь они шли по ярко-зеленым цветущим лугам. Тысячи птиц поднимались с озер, покрывали отмири, прятались в зарослях камыша. Воздух свинил щебетом, гоготанем, кряканем, свистом, курлыканем. «Хорошо здесь!» – вздохнул Орлик, осматривает. «Только когда тепло!» – улыбнулся Ходок. «А зимой стыда уйдут в степь, птицы улетят. Нет холмов и деревьев, которые укрывают от ветра. Много снега и мало пищи. Они остановились на большом каменистом острове. Ходок уснул, Орлик долго лежал, слышащих в ревы мяуканей у львов, продивших по берегам. По крайней мере, семь хищников собрались на острова. Орлик начал было ломать сухие ветки, чтобы разжечь костер. Но Хадок, проснувшись, остановил его. «Львы не любят воды», — сказал он. «Дищи много. Они не нападут на нас. Спи». И действительно скоро львы ушли. Путники переплыли на высокий берег. адок оставил Орлика в дубовой роще и приказал ждать в кустах его возвращения. А сам отправился на разведку. Орлик сначала сидел в кустах, а потом соскучившись, пошел по звериной тропке, чтобы к возвращению ходока убить какой нибудь дичь. Он ушел, выворачиваясь от низко нависших ветвей, когда чьи-то голоса заставили его пуститься на землю и замерить в зарослях. Голоса не приближались. Орлик осмелев, пополз по повороту тропинки и выглянул на поляну. Посредине поляны рос дуб, возле которого полукругом стояли воины в меховых плащах. Волосы, вымазанные желтой краской, густой гривой спадали им на плечи. Лица воинов были раскрашены черной и белой краской. О чем-то тихо переговариваясь, они смотрели на дуб, к которому был привязан человек. «Это воин рыси, которому ходок продавал шкуры бобров», – узнал кленник горлик. «У него нет одного уха и шрам через все лицо. Точно он!» Высокий воин подошел к пленнику, что-то прокричал низким гортанным голосом. Уэйны зарычали и замяукали. Урлик вслушивался в голоса и им указали, что львы, кричащие на берегу, собрались здесь на поляне. Уэйна замолчали и потом не спеша одним за другим скрылись в роще. Орлик огляделся. Поляна, на которой стоял дуб, была окружена кустарником и заросла травой. Между кустами белели кости. Около самого дуба проходила утоптанная тропинка, на которой виднелись отпечатки львиных лап. «Зачем чужие воины привязали Однухова к дереву?» — подумал Орлик. «Нам все равно. Надо освободить пленника». Он осторожно пополз к дубу, замирая время от времени, вслушиваясь в шорохе. «А вдруг они оставили ухо как приманку?» И ждут сзади того, кто будет освобождать пленника. Орлик нырнул в заросли. Лучше дождаться темноты. Замеркалась. С недалекой реки потянула прохладой. Между ветвей заблестели первые звезды. Летучие мыши бесшумно петляли в почерневшем небе. Вот рёбный рёв заглушил шорохи ночного леса. Легкой тенью через поляну промелькнули косули. Тревожно фыркая пробежала олень. Потом все затихло, и вот из-за кустов показался лев. Он был огромный, или, может быть, казался таким в лунном свете. Густая грива свисала до земли, зелено-красно светились его глаза. Он шел не спеша, припадая на переднюю лапу. Так вот, для кого привязали одноухого. Орлик больше не колевался. Несколькими прыжками он пересек поляну и полоснул ножом под туго натянутым ремнем. «Беги!» Крикнул он и помчался сквозь заросли, сопровождая им кневным ревом, разъяренного зверя, криками чужих охотников. И только через двое суток ходок нашёл Орлика на небольшом островке посреди заросшего озера, искусанного комарами замерзшего. Орлик нарушил приказ. «Это плохо», — сказал ходок сурово. «Но Орлик освободил пленника. Это хорошо». «А он спасся?» «Не знаю». Пожал плечами ходок и добавил спокойно. «Это земли племени Львова. Они не охотятся на Львова своих предков, а отцу Льву приносят жертвы, дичь и пленников. ходок был близко, но не мог помочь. Львы хорошо остерегли рощу». «А как ходок узнал, что было в роще?» «Слушай крики птиц и зверей, и ты все узнаешь». «Они говорят, от волка, вот медведь, а здесь люди. Все нужно знать ходоку пути, он один, но ему помогают птица лени свиньи. А теперь пошли, львы потеряли наш след». Большая река скрылась за холмами, широкая степь, густо заросшая ковоема полынью, с ребристыми волнами колебалась под ветром. Лошади, дров и сайгаки пробегали мимо, тревожно подсвистывали сурки, Из редких акациевых рощиц наносилось сонное ручение львов. Где-то далеко скулили степные волки. Костер разложили в небольшой промойне возле пологого холмика. А когда совсем стемнело, ходок разложил еще три костра, и теперь пламя окружало их со всех сторон. Стоя, Гиен подошла к костру и с плачем кружилась вокруг, пока подошедшие львы не загнали их в темноту. Львы долго лежали, глядя в пламя, зевая и облизываясь. Сверканье пронеслось мимо стада без зонов, а за ними неспеша потрусил носорог. «Много дичи в степи!» вздохнул ходок «А жить негде, негде укрыться!» Утром путники набрели на небольшой овражек. Под его красно-бурой глинистой стенкой орлик увидел синюю земли позвал Хадока. Синяя краска! Обрадовался ходок опускаясь на дно оврага. Они наполнили краской кожаный мешок и пошли дальше. «Теперь уже ходок внимательно осматривал каждую промоину. На третий день они нашли зеленую краску. Краской лежали пятнами среди россыпи мелких камней, а больших глыб серовато розового камня. Часто попадались большие куски мягкой белой краски, глыбы-желтой. «Так вот где львы берут краску для своих браслетов!» — говорил ходок, наполняя кожаные мешочки. «Хватит!» — остановил он Орлика. «Зачем лишний груз? Наберем на обратном пути, если вернемся от плосколицых!» И они свернули к реке. Долина большой реки сужалась. Быстрее стало течение. Рев и гул, доносившиеся издалека, становились все громче. «Как стадо мамонтов», — сказал Орлик утром. «Нет», — сказал он вечером, и стадо мамонтов не сможет так реветь. Может, там живет предок всех мамонтов? Может, он дерется с предком всех львов?» Грохот, рев, шипения стояли над большой рекой. Клочья желтоватой пены каемляли черные утесы, торчавшие из воды. Прозрачные струи стремительно неслились между камней, рассыпаясь брызгами, над ними повисли радужные мосты. Бешено мчалась большая река, стеснутая каменными берегами, разбиваясь о них, освещая воздух водяной пылью. Долго стояли путники, зачарованные невиданным зрелищем. Дальше река, которая расширялась, то снова сужалась, пробиваясь сквозь каменные утесы. Через три дня пути берега понизились, большая река разлилась десятками рукавов, лосто заросших камышом и осокой. здесь мы остановимся», — сказал ходок.